В период революционных войн 1792-1815 годы был периодом всколыхнувшим общенациональные чувства итальянского населения, достигшей наибольшего развития в период организованного грабежа, которому подверг Италию Наполеон Bonaparte. Если перед этим в Италии было свыше 10 независимых друг от друга владений, Если люди, говорящие на одном языке, но разделённые маленькой речкой, по берегам которой разные австрийские принцы по-разному ими управляли, почувствовали наконец необходимость объединиться, то, конечно, одним из толчков к этому была полная перестройка границ под влиянием французской революции и вторжения французских войск. Надо всем возвышались две аристократические республики Генуя и Венеция. Далее по степени политической их самостоятельности шла Романия или область Римского папы с полицией и жандармами в Рясах. Потом шли семь государств, герцогства и королевства, очень разные по величине, по степени политического влияния и самостоятельности. Из них только одно, Сардинское королевство, то есть Савойя-Пьемонт и остров Сардиния, находились под управлением итальянских властей. Что касается других, то все эти бесчисленные герцогства и королевства были резервами удельных владений безработных принцев и государей северной Европы их отдавали в распоряжение то австрийского, то бурбонского королевского дома Все цели в течение этого периода четыре раза становилась жертвой династических переворотов. И, как правило, все скандальные происшествия с кражами и растратами в королевских семьях, все брачные контракты королей и разводы герцогов отзывались на положения горожан, ремесленников и крестьян Италии. В период наполеоновских войн Первые прокламации и декреты Наполеона несли с собой такие обещания итальянскому населению, о которых к этому времени сама Франция не смела и мечтать. Генерал Bonaparte, полагая, что все средства хороши, обещал направо и налево столько всевозможных счастливых преобразований, что мелкобуржуазная молодёжь Италии генлась по девиз-намёна: уничтожение сословий, восстановление единой Италии под республиканским флагом, облегчение гнёта религиозных учреждений, передел земли, сложение налогов и прощение недоимок, а главное ликвидация ненавистного австрийского гнёта. Сердце не выдержало, голова закружилась у самых трезвых итальянских политиков. В 1794 году генерал Наполеон начал завоевание Италии, а в 1797 году он захватил Венецию. И если вхождение в Милан весёлых революционных войск, ещё нёсших в сердце великие идеалы Конвента, сопровождалось неожиданным взрывом бодрого и жизнерадостного ощущения, если побег последнего жандарма и исчезновение последнего папа радостно приветствовалось всеми жителями Милана, то на примере Венеции мы видим, во что фактически превращалась власть первого консула Бонапарта. Когда маленький французский корабль проходил мимо венецианской крепости на Лидо, неосторожный комендант крепости выстрелил из пушки. Это дало Наполеону повод объявить войну Венеции. Сенат Венеции собрался в последний раз решили предложить Бонапарту деньги. Нахмуренный генерал замахал руками: "Нет, нет, нет. Если бы вы даже усыпали весь прибрежный песок венецианских лагун золотым покровом червонцев, и если бы вы даже предложили мне всё золото мира, я не могу принять его за кровь свободных французских граждан". Это звучало очень красиво. Старики в венецианском совете были напуганы. Сенаторы, поспешно подбирая полы, разошлись по ступенькам дворца Дожей, а весёлый и беспечный Дож, как говорят, входя в свои покои, снял с головы шапочку символ своей власти, и, швырнув её на лакеев, сказал: "Возьми-ка, больше не понадобится".